Эпилог. Пять лет спустя. Первое. Ава. Я сосредоточенно изучаю свой любимый предмет — неврологию. Я испытываю тонкую радость от простоты и вместе с тем сложности нейронов, нейронных путей, устройства мозга, завтра экзамен, и хоть я пытаюсь не отвлекаться, все же улавливаю на фоне нарастающий шум. Обычный гул колледжа — то затихающий, то разрастающийся, я привыкла не замечать. Нахмурившись, я прислушиваюсь, и не восторг, и не страх, и то, и другое, что происходит. Я открываю дверь, выглядываю в коридор, в общей комнате голоса, и я иду им навстречу. Кто-то шикает на расшумевшихся, и у телевизора прибавляют громкость, когда я вхожу в комнату. Срочные новости. Пришло подтверждение, что сегодня днем по дороге в Чекерс премьер-министр Армстронг и его жена Линнея Армстронг погибли во время террористической атаки. Все случилось ровно в 4 часа дня, через 5 лет после формирования правительства лордеров. На экране разворачиваются события, так как их... предпочитают рассказывать. На лице ведущего потрясения и ужас перестали веселиться и студенты в комнате. Премьер-министр с женой ехали на празднование пятой годовщины власти лордеров, их дети ехали впереди и уже знают о случившемся. Старшая Сэнди, того же возраста, как была Сэм во время казни, с воздуха снимают горящую дорогу, Рассуждают о способе подрыва и виновниках. Сообщают, что премьер-министр планировал созвать пресс-конференцию по прибытии в «Чекерс» и размышляют, зачем. Следом показывают нарезку нечетких кадров. Мальчик лет 10-11 отвернулся от камеры. Зрителей просят опознать его, поскольку он подозревается в участии. Полагают, что его зовут Нико. На экране появляется его лицо в профиль Я резко втягиваю воздух. Неужели это младший братишка Лукаса, Ники? Неужели Нико и Ники одно лицо? Я хмуро просматриваю повтор. Но нет, я не уверена. А даже если бы и была, не стала бы рассказывать. Наконец показывают отца Сэм. Он выступает в прямом эфире с заявлением, выражая сожаление о жестоком происшествии и обещает, что виновные понесут наказание. Разумеется, Грегори уже не заместитель премьер-министра, смерть Армстронга принесла ему повышение. Я смотрю на него, пытаюсь заглянуть в душу, увидеть, что скрывается за сидеющими истончившимися волосами и новыми морщинами под глазами. «Грегори не похож на человека из моих воспоминаний, но каким он был тогда? Не таким, как я думала. Поверить не могу в его действия, точнее, бездействие, и никогда не смогу. И даже то, что он сделал для меня, оплатил похороны отца, увеличил стипендию, не оправдывает его поступков, но без этой помощи я вряд ли чего-то добилась бы». Я помню, как он плакал, когда Сэм казнили. В моих воспоминаниях все эти события неотделимы, но вскоре мне приходится вновь скрыться в своей комнате, подальше от посторонних глаз. В безопасности знакомых четырех стен я запираю дверь и приваливаюсь к ней спиной. Кажется, спокойствие мне вот-вот изменит, и тогда я делаю то, что всегда делаю в таких случаях. Сжимаю медальон мамы в руке, открываю его, Внутри, как и всегда, хранится локон волос, яркий, не тускнеющий талисман, а на крышке тонкой вязью тянется надпись «Одна для двоих, мамы и Сэм». «Мы живем делами, не годами, мыслями, а не дыханием, чувствами, а не временем». Остальная цитата не поместилась, и я повторяю ее по памяти, изменив лишь местоимение. «Время считаем ударами сердца», И та жива, чья душа вдумчиво, благородна и всегда добра. Я закрываю медальон и выпускаю его из рук, и вновь висит на цепочке у сердца серебряное украшение с локоном волос и словами мертвого поэта, потому что своих мне не хватает. Хоть Филипп Джеймс Бейли умер больше века назад, но его слова отражают мои чувства. Темные времена прошли. И я вновь нашла утешение на страницах книг. Теперь я изучаю медицину. Правительство лордеров отменило платное обучение, и теперь поступление в университет зависит только от способностей. Так я оказалась в Кембридже. Мне хотелось спасать людей так же, как кто-то спасал мою маму. Я даже официально взяла ее фамилию, чтобы не забывать о ней и напоминать себе каждый день, зачем я все это делаю. Но двигаться дальше меня побуждает не только это. Хоть новое правительство и сделало много хорошего, порядок оно воздвигло на жизнях таких девушек и юношей, как Сэм и Лукас. Когда Грегори повесил собственную дочь, все вдруг поверили правительству лордеров, стали с ним считаться. Люди боялись и не напрасно. У лордеров слово не расходилось с делом, и всякий, кто им не повиновался, отправлялся на виселицу, к тому же они выполнили свое обещание и уничтожили все группировки анархистов вроде А-2, с которых и начались все беды. Никто не осмеливался выступать против лордеров публично до сегодняшнего дня. Да и зачем здравомыслящему человеку подобное? В Британии теперь безопасно, она процветает в собственной изоляции. Благодаря новым реформам, Все старше двадцати одного года стали равны, независимо от происхождения, а всякий, кто осмеливается любым способом выступить против лордеров, пропадает или его казнят. Свои воспоминания я оберегаю яростно, хоть в них и таится много боли. Улыбка Сэм, та, что предназначена не для всех, настоящая, которая наполняла ее внутренним светом, а глаза теплом, Ее движения быстрые и легкие, так солнце пробивается сквозь листву, они прекрасны, но так мимолетны, и как в конце концов она рискнула всем ради того, что считала верным, а еще талант к рисованию, который она так упрямо отрицала, куда бы он привел ее, будь мир другим, куда бы он привел нас. Глупая, бессмысленная трата жизни, я не революционер, Хоть и близко подошла к этому ради Сэм, и я найду другой способ все изменить, остановить. Клянусь, или меня зовут не Ава Лизандр.